Глава 2. Через день после первого свидания Петра с Алексеем, утром в понедельник 3 февраля 1718 года, Велина было министром, сенатором, генералом, архиереем и прочим гражданским и духовным чинам собираться в столовую палату, аудиент-залу Старого Кремлевского дворца, для выслушания манифеста об отрешении царевича от престола и для присяги новому наследнику Петру Петровичу. Внутри Кремля по всем площадям, дворцовым переходам и лестницам стояли батальоны Преображенской лейбгвардии. Опасались бунта. В аудиент-зале от старой палаты оставалась только живопись на потолке — Звездотечное движение, 12 месяцев и прочие боги небесные. Все остальное убранство было новое: голландские тканные шпалеры, хрустальные шандалы, прямоспинные стулья, узкие зеркала в простенках, Посредине палаты под красным шелковым пологом на возвышении, с тремя ступенями, царское место, золоченое кресло с вышитым палом у бархату, золотым двуглавым орлом, и ключами святого Петра. Из окон косые лучи солнца падали на белые парики сенаторов и черные клобуки архиереев. На всех лицах был страх и то жадное любопытство, которое бывает в толпе во время казней. Застучал барабан, толпа всколыхнулась, раздвинулась, вошел царь и сел на трон. Двое рослых преображенцев со шпагами наголо вели царевича, как арестанта. Без парика и без шпаги, в простом черном платье, бледный, но спокойный и как будто задумчивый, он шел не спеша, опустив голову. Подойдя к трону и увидев отца, улыбнулся тихую улыбкую, напоминавшую деда царя Алексея Тишайшего. Длинный, узкий в плечах, с узким лицом, обрамленным жидкими косицами прямых гладких волос, похожий не то на сельского дьячка, не то на иконописного Алексея Человека Божьего, среди всех этих новых петербургских лиц, казался он далеким, чуждым всему, как бы выходцем иного мира, призраком старой Москвы. И сквозь любопытство, сквозь страх во многих лицах промелькнула жалость к этому призраку. Остановился у трона, не зная, что делать. — На коленки, на коленки, и говори, как заучено! — шепнул ему на ухо, подбежавший сзади Толстой. Царевич опустился на колени и произнес громким, спокойным голосом.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 помилования. И не починут церемонии, а от всего сердца поклонился в ноги отцу.